Мои недоброжелатели чувствовали себя весьма уверенно, однако я не стал каяться и умолять их оставить меня в штате. Главный мой супротивник, не буду упоминать его имя в суе, укажу лишь начальную букву его фамилии «С», был совершенно спокоен. Для него собрание являлось пустой формальностью, после которого меня выпрут из гастроль-бюро, и я просто-напросто не смогу выступать на сцене. И на что тогда жить?»